голова 19 Баттерворт. Ладно, Баттерворт. Это мне и так ясно. Думай, мальчик. Иэн Харгрив откинулся сколько возможно в кресле и задумчиво поскрёб в затылке. Перед ним стоял констебль Баттерворт, который очень хотел ему понравиться. Со своими младенчески голубыми глазами и копной волос цвета спелой пшеницы он выглядел слишком юным для работы в полиции. К тому же всё лицо у него было усеяно веснушками, как у диснеевского мальчишки. Дансер. Все три убийства произошли в одну неделю. И тебя и твою бабушку тоже могло сбить автобусом в одну неделю, но это не значит, что за рулём был бы один и тот же шофёр. Баттерворт молчал. Он держался подальше от рук Харгрива, которые, как он слышал, имели обыкновение сами набрасываться на людей и на вещи. Бантерворт пошёл служить в полицию, чтобы не поссориться с отцом-комиссаром. Подумал, что если будет держаться в тени и заниматься своим делом, никого не раздражая, то о нём скоро забудут, и он сможет потихоньку сбежать. Однако он не сумел. предвидеть встречу с сержантом Дженнис Лонгбрайт, которая была глубоко убеждена в нереализованном потенциале застенчивого юнца и уговорила Харгрива заняться им. Модус операнди Баттерворт. Харгрив неожиданно подался вперёд в скрипучем кресле, и Баттерворт в страхе отступил назад. Ну, знаете, ничего такого, чтобы позволить сказать: "Да, сэр". Харгриф закрыл лицо руками. Из уважения к твоему отцу и сержанту Лонгбрайту, я не откажусь от работы с тобой и сделаю всё, чтобы ты понял значение словесного анализа Баттерворт. Хотя, насколько я понимаю, я мог бы с тем же успехом беседовать с вешелкой для шляп. Ты же изучил все эти дела на компьютере, разве нет? Да, сэр, очень внимательно. И ничто не поразило тебя в этих трёх смертях? Не сразу, сэр. Что значит не сразу? Безнадёжное создание. И он стукнул по стенке компьютера так, что забегал экран. Подросток сгорает на рекламе. Свидетели в один голос говорят, что он влетел в неё. Другой найден на ограде офиса проткнутым насквозь. Ещё один со снятой кожей. Господи помилуй, свалился с навеса. постучав по корпусу компьютера, Харгрив решил, что будет справедливо, если он пару раз ударит кулаком по столу, отчего чай пролился в блюдце, а Баттерворт испуганно могнул. Для меня совершенно очевидно, что все трое умерли где-то наверху, потому что кровь найдена на тротуаре только там, где лежали трупы. Лишь жертва номер 2 умерла в результате падения. Да и то вполне возможно, что Ворон в начале проломил парню череп. Остальные двое умерли до того, как коснулись земли. Теперь вопрос: сколько за последние 6 месяцев мы получили сообщения о людях, которые бродят по крышам в этом районе? В каком районе, сэр? Харгрив закрыл глаза и указательным и большим пальцами ухватил себя за нос. Зачем он послушался Дженнис и допустил мальчишку к информации? Неужели из-за любви к ней? К сожалению, ему пришлось признать это. Если нечто происходит на Piccadilly, Charing Cross и Regent Street, то мы, Баттерворт, как я понимаю, можем рискнуть и попытаться определить район, не правда ли? Да, сэр. Я немедленно этим займусь, сэр. Не надо, это уже сделано. Харгрив постучал пальцем по листам бумаги, отпечатанным на принтере. Там игр сообщений около 60, причём большая часть приходится на последний месяц. 60. Почему никто не обратил на это внимания? Потому что это никому не было нужно. Так происходит с большинством преступлений. Ответы тут перед тобой в статистическом анализе. Однако надо правильно уловить связь, чтобы выбрать относящиеся к делу факты. Баттерворт задумчиво смотрел на ковёр, словно самым серьёзным образом обдумывал сказанное Харгривом, на самом же деле он всего на всём размышлял о том, когда наконец его отпустят и он сможет вернуться за свой стол. Теперь что мы можем добавить к этим сообщениям? Трис смерть. Из того, что люди умирают по одному в день, мы можем заключить, что вероятно здесь действует не одна группировка. Ты как думаешь? А может быть, мы имеем дело с войной гангстерских банд? Один-то точно был напичкан наркотиками, да и у двух других, судя по заключениям медиков, нашли следы наркотиков. То ли это наркотическая война, то ли несколько наркоманов выясняют отношения. Хадгрив, не поднимая глаз от стола, словно рассчитывая на нём прочитать имя убийцы, мы совсем ничего не можем сказать о третьей жертве. Если бы с неё не сняли кожу, было бы всё же легче. Не понимаю, зачем это сделали, Сэр. Правильно, Баттерворт, ты не понимаешь. А вдруг у него на теле были какие-нибудь особенные родинки или татуировка? А может быть, он просто снял её, потому что ему было жарко? Прошу прощения, Сэр. Баттерворт неловко переминался на ковре. Не будет тебе прощения, если мы затянем с распутыванием этого дела. Твой отец был великий детектив. Если бы он сейчас тебя увидел, он бы перевернулся в могиле. Э-э, э-э, <звы> Баттерворт кашлянул в кулак. Он ещё не умер, сэр. Но если нет, то ты его убьёшь. О первом парне нам кое-что известно. Около года назад он был официально зарегистрирован как пропавший без вести. Интересно, не правда ли? Проверь, не были ли когда-то зарегистрированы и остальные двое. Вот тебе бумаги. Сделай для себя копии, потом попробуй задать себе странные вопросы. Тебе ведь известно, как работает пресса. Когда найдёшь ответы, приходи, мы сравним мои и твои. Вернёт. После того, как Баатерворт с радостью удалился, Харгрив вновь повернулся к компьютеру. нравилось ему это или нет но он чувствовал что на город надвигается нечто ужасное и он задумался над тем сколько ещё будет трупов прежде чем он сумеет найти ответы на все вопросы